Глава двенадцатая. Лето. Неделя проносится просто стремительно. Нагрузка становится все ощутимей, лекций все больше, собственно, как и новых друзей и знакомых. С Ритой мы уже абсолютно крепко сдружились, и все лекции сидим вместе. А зеленоглазый Илья то и дело подсаживается к нам за столик в буфете и, как мне кажется, с интересом на меня поглядывает. Не знаю, я в плане отношений и заигрываний такой себе профессионал, но его интерес к моей персоне заметила даже Ритка и теперь любит подкалывать по этому поводу. Сима я эту неделю больше не видела. То ли он намеренно избегает со мной встречи, то ли судьба смилостивилась надо мной, и единственное, что напоминает о его существовании — рев мотора среди ночи, когда он уезжает и возвращается домой. Опять же, куда? Долго гадать не нужно. Остается только дивиться, как это он умудряется быть примерным студентом днем и звездой спорта вечером, а потом переквалифицироваться так же быстро на ночь вкутила бабника. В субботу после занятий прямиком мчу домой. Наконец-то впереди первый выходной, который я планирую провести в своей маленькой мастерской, заперевшись с холстом и красками. Такси до дома долетает меньше, чем за час, и я даже не знаю, благодарить шумахера-водителя или хорошенько обматерить, но, все же вспомнив, что я девочка, рассчитываюсь и выхожу из авто. На территории пустота. Машин-предков нет, значит, еще не вернулись с работы. Зная их занятость, можно не удивляться, если они появятся только ближе к ночи. Для них не существует такого понятия, как «выходной день». Работа есть всегда, особенно в связи с расширением бизнеса. Захожу домой, и уже почти проскочила к лестнице, как краешком глаза цепляюсь за промелькнувшее мимо что-то цветное в кухне. «Мам! Пап!» — кричу растерянно, бросая ключи на тумбу, и, не дождавшись ответа, иду на кухню. «А там...» «Сюрприз!» Слышу радостное от предков и зависаю на пороге, встречаясь с пятью парами глаз. Мама с папой и Стельмахи, с Симом. Черт, а ведь все так хорошо шло эту неделю! Я не видела его, он не видел меня, все были счастливы. Вот тут хочется состроить рожицу, но потом замечаю в руках парня букет цветов и удивленно выгибаю бровь. С первой учебной недели наша студентка, говорит ма и обнимает, целуя в щечку. Поздравляем, малышка! тетя Илье. В душе и в сердце разливается тепло, а губы сами собой растягиваются в улыбке от такого приятного сюрприза. А когда замечаю уставленный вкусностями стол, счастью просто нет предела. «С первым курсом, мелкая!» — подмигивает Сим, подходя ко мне со своим ве. «Эх, пионы, мои любимые!» Родители двинулись в сторону сервированного стола, и мамы не приминули бросить в нашу сторону многозначительный умилительный взгляд. Буквально вижу в их глазах картинки с нашей свадьбы. «Ну вот что за сюрприз!» И только я собралась шикнуть на Сима, ляпнув что-нибудь злое, как Макс наклоняется. «Все веселье только начинается, мелкая!» Заговорщицкий шепчет и целует. В щечку. Едва касаясь своими губами моей пылающей, как фонарик, щеки. Нежно, быстро и горячо. Так что я от такого неожиданного выпада теряюсь и только что и могу пялиться в эти голубые глаза, которые надо мной явно смеются и растерянно хлопать ресничками. Этот почти что детский поцелуй прошиб до самых кончиков волос, пуская по нервным окончаниям волнительные импульсы тока. «Это издевка, да?» Прищуриваюсь, наконец-то находя в себе силы сказать хоть слово, и выдергиваю из рук парня букет. «Это же мне?» «Вообще-то мне, но так уж и быть, я поделюсь», смеется парень, устраивая свою лапищу, загребущую у меня на плече. «Я не мог отказать себе в удовольствии позлить тебя. Выдают мне чистосердечное признание, получая локотком по ребрам». «Ауч! А в следующий раз будешь думать, прежде чем меня злить? Неделю не появлялся, мог бы и сегодня ужин проигнорировать». Бурчу недовольно. Ну вот почему он такой, такой сногсшибательно самоуверенный?» «То есть ты меня по-прежнему видеть не хочешь?» Фыркает парень, гипнотизируя своим взглядом сверху вниз. «Так и есть», выпаливаю ни на секунду не задумавшись. Друг детства с долгие пару секунд молчит, а потом выдает беззаботно. «Тогда придется тебе смириться. Тебе от меня не избавиться, мелкая» пожимает плечами, тянет меня в сторону гостиной. Ну вот, а я уже было подумала, что гениальная стратегия игнора от Ритки действует. Но я же говорила, что этот парень слишком упрям. И, как видно, дольше, чем на неделю молчания, его не хватило. Усаживаемся за столом, и в честь такого события не можем отказать себе в парочке бокалов вина, которые папа с дядей Артемом разливают в хрусталь. Один только Сим остается непреклонен, устроившись напротив меня, и то и дело подпинывая под столом. «Ну, ребёнок, честное слово». «Двадцать пять, а в голове ветер!» «Вчера разговаривали с управляющим?» Немного погодя, сворачивает дядя Артем на рабочие темы. «Наша реклама, пекарен, готова к запуску!» «Осталось закончить ремонт», — улыбается мам, делая глоточек. «Я тогда вообще вас дома видеть перестану, да?» Перевожу взгляд с родителя на родителя. «Вы уже и так на работе живете. «Хорошо, у нас все уже почти разъехались», — смеется тетя Лия. Майя в Испании, Милли в Питере, а вот этот наш спортсмен тоже неровен час помашет ручкой. Смотрит на сына с такой нежностью в глазах крестная. Перевожу взгляд на парня, который задумчиво улыбается и ловит мой взгляд. «Кстати», — включается в разговор папа, «что у нас там с перьями, не звонили дочурки?» И только стоило вспомнить старшую дочь Стельмахов, как мобильный оживает и весь диалог как-то сам собой переключается на нее. После звонка Майи разговор сворачивает на тему детей. Наши предки вообще любили перемывать нам косточки. И уж так завелось с детства, что, можно сказать, мамы у нас две и папы два. Я всегда знала, что, случись что, могу легко обратиться к Стельмахам, так же, как и мой брат. А Максим с девчонками могут обратиться к моим родителям. Это в нашей семье было абсолютно нормально и естественно. На самом деле, я им безумно благодарна за такое воспитание и за то, что эти ребята мне показали, какая она должна быть — дружба. «Так, а дальше какие планы, Макс?» — спрашивает отец, разливая по бокалам вино. «Какой клуб?» «На днях пришло приглашение из клуба отца», — упирает локти в стол парень. «И еще один клуб из Испании. Пока я на распутье, но склоняюсь к соколам». «Вот для меня тема футбола далека так же, как и луна. Я понятия не имею, кто такие соколы и что за клубы есть в Испании, но по похлопыванию папы Максима по плечу вижу, что он впечатлен». «Так держать, дружище!» «Еще бы к личной жизни был такой же подход, цены бы тебе не было!» Неожиданно вклинивается в разговор голос отца Макса, и, судя по тону, дядя Артём недоволен. «Пока же сомневаюсь, что из тебя может выйти что-то толковое». Жестко. Я ж поперхнулась». А тетя Лия с грохотом приземлила бокал на гранитную столешницу. За столом повисла гробовая тишина. «Вот как бы я ни собачилась с Симом, но таких слов он точно не заслужил». По крайней мере, положа руку на сердце, единственный грешок, что за ним водится, излишняя любвеобильность, и он не отказывается пользоваться тем, что девушки сами падают ему в ноги, но в остальном... Стельмах-старший смотрел на сына малопонятным мне взглядом, а Сим, кажется, даже побледнел. Его невеселая ухмылка явно говорила о том, что задели эти слова парня так, словно ему пощечину влепили прилюдно. «Отлично, бать!» — говорит Макс, качая головой и поднимаясь из-за стола. «Однако, я даже если блепешку лепёшку расшибусь, для тебя один хрен из меня ничего толкового не выйдет. Хорошего вечера!» Бросает уже всем, и всего на мгновение, задержав взгляд на мне, быстро уходит из-за стола, где все притихли и, кажется, даже не дышат. Неприятно. Очень. А главное, такого выпада от дяди Артема я не ожидала, от слова совсем. Обычно такими сыновьями, как Максим Стельмах, гордятся, но тут явно какие-то проблемы. Я была только свидетелем мимолетных обсуждений между мамой и тетей Лией, но не знала весь масштаб катастрофы в отношениях отца и сына. И я даже боюсь представить, как сейчас чувствует себя Сим, когда этот ссор вынесли на всеобщее обозрение. Даже несмотря на то, что семья Гаевских уже давно считается для них родней. Не по крови, так по духу точно. — Зря ты так, Тёмыч! — наконец-то нарушает повисшую в столовой тишину папа. — Он у вас молодец, ты сильно придираешься к парню. Говорит и другу, покручивая в руках бокал. Ты видишь, что из него растет, раздраженно рычит дядя Артем. «А такой злости на его лице я не видела ни разу за свои девятнадцать лет. Все мысли о бабах и никакой ответственности. У него в голове нет такого слова, как семья, а мы не вечный Гай. Смешно это слышать от человека, который о семье задумался только в сорок, кидает на стол салфетку тетя Лия и смотрит на мужа. Ты перегибаешь, Стельмах. Так, откашливается ма, поглаживая меня по руке, непонятно кого успокаивая себя или меня давайте все остынем дальше разговор сам собой уходит в другое русло но мне не дает покоя сим который умчался и на котором не было лица сегодня мне по настоящему стало жалко парня к которому кроме ненависти и раздражения ничего не привыкло испытывать хотя кому я вру такое мое отношение исключительная возможность прикрыть реальные чувства которые испытываю к этому индюку чувства которых я ужасно боюсь уж лучше так как есть у нас сейчас чем так Как могло бы быть, дай я себе слабину. Но сегодня... И Я скоро вернусь, — улыбаюсь родителям и, накинув на плечи джинсовую курточку, выхожу из дома, немного ежась от налетевшего порыва холодного осеннего ветра. Следуя уже знакомой тропинкой к дому Стельмахов, пытаюсь подобрать слова, которые, возможно, скажу Максиму, но уверена, что в любом случае, что бы я ни сказала, он посчитает меня опять мелкой и глупой дурочкой. Ну и ладно. Просто моя совесть меня съест, если я оставлю его наедине со своим скверным настроением.